Глава девятнадцатая. Вика. «Викочка!» — из трубки прозвучал капризный голосок, который сложно было бы не узнать. «Приветики! Ты куда-то совсем потерялась!» Я отодвинула компьютерную мышку и откинулась на спинку кресла. Нет мне покоя даже в почти пустом доме в рабочем кабинете Эдуардовича. Впервые за неделю выпал тихий день, такая благодать! Инесса засела у себя в комнате... Алекс Теплов опять где-то выгуливает Славиков, у Родиона Петровича законный выходной, а мой работодатель умчался на какую-то встречу и попросил разместить в интернете рекламу с его контактами. Бюджет на это дело выделил скромный, не слишком развернешься. Но и с заказами от массы клиентов он вряд ли справился бы в одиночку. Я использовала одну из своих наработок, немного изменила слоган, добавила контакты Игоря и вуаля! «Просмотры, рекламы идут, причем неплохо». Не успела поздравить себя с удачным началом дня, как позвонила эта. «Привет, Снежана», – нехотя сказала я в трубку. «Что ты хотела?» Вообще-то первым моим желанием было сбросить ее звонок. Но все же интересно, что от меня могло понадобиться любовницы Владислава Светолеговича. «Да просто давно не виделись. А у меня столько новостей!» Затрещала Снежана. Я на днях наконец-то уволилась. До этого времени ни на что не хватало. Приходила и просто с ног валилась. Перетрудилась? С иронией спросила я. Да, поняла, что жить с таким расписанием совершенно некогда. Бодро отозвалась она. Вообще-то я думала, Влад быстро заберет меня с этой работы. Что-то решит, как мужчина. А он никаких шагов не делал, прикинь. Ну, прикинула. Она что, собственно, надеялась, Снежана? Что шеф на ней женится, что ли? Ему и так хорошо. А для женитьбы Владислав найдет себе более подходящую барышню с деньгами и мозгами. Или хотя бы с чем-то одним. Легко доступная невеста, без приданного и без мозгов, ему совсем не подходит. Надо же, Алекс тепло не соврал. В отделе действительно была проверка. Иначе Снежана еще долго говорила бы кофе на работе. Уволилась она, как же? Наверняка уволили. И правильно сделали. Только мне-то, Снежана, зачем об этом рассказывает? А теперь у Влада еще и неприятности на работе, жаловалась она. Ходит злой, на меня по телефону срывается. Сегодня вообще наорал, чтобы не звонила, когда он занят. И я, что ли, виновата, что тепло в его в менеджеры перевел? Как в менеджера переспросила я? Поставил змеюку ударникову на место Влада. а Алекс, тоже еще друг, даже не попробовал поговорить со стариком. У меня появилось нехорошее подозрение. Уж не сам ли Алекс подговорил Снежану рассказать мне эту историю? В изгнании бывшего шефа с хлебной должности верилось с трудом. Хотя постоянно доделывавшая работу Владислава Наталья Дарникова подходит на место главы отдела рекламы гораздо больше, чем приятель Теплова-младшего. «Ну, а мне ты зачем звонишь?» – поинтересовалась я. «Хотела спросить. Ты уже нашла работу?» – продолжала щепетать Снежана. «Я думаю, куда теперь устраиваться? На Влада надеяться не вариант? Может, подскажешь, куда можно было бы сунуться? Или вместе на собеседование сходим, если ты еще в поиске?» «Так, с ней все понятно. Хочет куда-нибудь устроиться и бездельничать дальше на новой работе». «А мне-то, по мнению Снежаны, зачем нужно было таскать ее с собой? Чтобы она устроила мне еще одну подлянку?» «Я уже работаю, и вакансий здесь больше нет», – ответила я. Воображение при этом нарисовало картинку Снежаны-думработницы. Не знаю уж, как она готовит и убирает, но посуду моет отвратительно. Ее белая чашка на работе скоро сделалась внутри коричневой от кофе. Зато Снежана подробная во всех позах Обсудила бы с работодателем огромные плюсы отношений при разнице в возрасте. «Даже не знаю, куда податься. А у тебя нет идей на всякий случай, куда еще пойти работать, если что-то не заладится?» Каприз натянула слова Снежана. «Сейчас устроиться нормально можно только по знакомству. Вот ты как следующую работу нашла?» Теперь цель звонка окончательно прояснилась. О нем явно не Алекс попросил. Снежана просто обзванивает всех подряд в надежде, что кто-нибудь ей поможет и устроит на хорошее место по знакомству. «Видимо, дело совсем плохо, если она обо мне вспомнила. У меня-то какие могут быть полезные знакомства? Разве что Алекс Теплов. Но он вряд ли вернет Снежану в отдел рекламы». «Искала по объявлениям. Звонила, рассылала резюме», – ответила я. но посмотрела я объявление». заныла Снежана. «Там за компом весь день сидеть надо, а мне глаза жалко. Зрение от такой работы может ухудшиться. Если продавцом-консультантом устроиться, стоять придется много. Девчонки говорят, что ноги сильно устают. В одно место зашла, там комнатка тесная. В другом покупатели все время идут. Задолбаешься со всеми общаться. В третьем хозяйка хочет, чтобы продавец еще и ценники развешивал». И почти нигде даже электрочайника нет. И вай-фая. «Извини, мне некогда, и помочь ничем не смогу», – перебила я. «Долго же Снежана будет искать работу, на которой не придется работать. И зачем ей там вай-фай, если уж заботится о зрении?» «Ладно, пусть сама разбирается со своими проблемами. Даже вникать не хочу. Какие у Снежаны еще есть требования к будущему месту работы?» «И так ясно». что искать ей придется очень долго. У меня мелькнула соблазнительная мысль попробовать сунуться к Дарниковой. Если уволили трех человек, то вакансии в отдел рекламы есть. Хотя после феерического скандала меня вряд ли возьмут назад. Попробуй докажи теперь, что на меня свалили косяк Снежаны. Бывший шеф ни за что в этом не признается. Да и не уверена, что мне стоит работать с Тепловым-младшим, пусть даже в разных отделах. последние дни я невольно восхищалась талантами Алекса Теплова. Он начал готовить что-то простое, но вполне приемлемое. Убедил Инесу, что жиры в небольших дозах полезны, и теперь она периодически есть на завтрак яичницу с беконом, поджаренную на сале, между прочим. Только Инесса Эдуардовна об этом не знает. Но главное достижение Алекса – то, что славики за неделю не позволили себе ни одной выходки. Он единственный, кого подростки слушаются беспрекословно. А ведь тепло, в отличие от Игоря, даже голос на них не повышает. И как он умудряется ездить с пацанами на свои тренировки? В шкафчики, в раздевалке их запирает, что ли? Вот и сегодня Алекс и Славики явились в десятом часу вечера с самым довольным видом. «Вы где были?» – с порога встретил их вопросами Игорь. «Почему я не мог ни до кого дозвониться? Почему волосы мокрые?» Он потрепал по голове Святослава и хмуро уставился на Теплова. «Ты куда их возил?» «Какая трогательная отцовская забота!» Сначала скинул неуправляемых Славиков на дом работника своей сестры и сказал ему действовать по своему усмотрению, только чтобы пацаны не мешали и не слишком хулиганили. Именно так и сказал, я сама слышала. «А теперь-то что не так? Славики действительно никому не мешают, их почти не видно и не слышно». Алекс где-то мотается с ними с утра до вечера». «В спортклуб», – спокойно ответил Теплов, «в бассейн». «Как в бассейн?» – лицо Игоря вытянулось. «Они же плавать не умеют! Куда вы на самом деле ездили? Что-то вы втроем подозрительно спелись». Ярослав громко раздраженно вздохнул и вынул из небольшой спортивной сумки, висевшей на плече, пакет с чем-то мокрым. «Вот полотенце и плавки буркнул он. «Я же сказал, выжить нормально», – сдержанно произнес Алекс. «Идите прополощите все и в сушку для белья». Оба Славика прочапали мимо отца по коридору. Младший, обернувшись, сказал. «Спасибо, было круто!» «Надо же! Он еще и слово «спасибо» выучил!» Игорь растерянно посмотрел на своих деток. Затем снова повернулся к Алексу. «Почему я ничего не знаю о бассейне?» Вы сказали, чтобы я сам разобрался с их развлечениями. Я разобрался. Теплов пожал плечами. В выданную сумму укладываюсь. А отчета вы не требовали? Я отправил их в группу обучения плавания в спортклубе. На воде, кстати, оба уже держатся. Тренер хороший, бассейн неглубокий. К отъезду ребята более-менее поплывут. Так. Игорь глубоко вздохнул. Куда ты их еще возишь? На каток, спокойно ответил Алекс. на развалины древнего города, на рыцарские бои. «Куда?» – перебил горе-отец. «Фестиваль был двухдневный, посвященный Средневековью», – терпеливо объяснил Теплов. «В том числе рыцарские бои, в доспехах, на лошадях, все как положено». «А, да, на лошадях ребят тоже покатали». «Хм, а у тебя свои дети есть?» – поинтересовался Игорь. «А откуда такие познания? Чем развлечь подростков?» «Интернет в помощь!» – Алекс улыбнулся. «Ладно, продолжай в том же духе!» – буркнул Игорь и двинулся к лестнице на второй этаж. «Мог бы и поблагодарить вообще-то! Любой нормальный родитель был бы рад по уши, а Игорь ходит с недовольным видом!» Алекс, посмеиваясь, двинулся по коридору. И я поспешно нырнула в свою комнату. «Вика, может, хватит уже от меня бегать?» – послышался через несколько секунд из-за двери его тихий голос. «Можно зайти?» Ручка двери дернулась. «Хорошо, что тут есть замок». «Что ты хотел?» Мой голос прозвучал испуганно-пискляво. «Поговорить я хотел», — устало ответил Теплов. «Нормально, не через дверь и без лишних ушей». «О чем?» — предусмотрительно спросила я. «Если не откроешь дверь, я ее просто высажу», — пообещал он. «Это ненормально, ты уже неделю меня избегаешь». «Выбьешь дверь?» «Тебя тут же отсюда выгонят», — напомнила я. «Да и черт с ним, с этим пари», — раздраженно ответил Алекс. «Мне и так уже телефон оборвали. На работе ждут, пока я развлекаю двух пионеров и раскланиваясь перед истеричкой и самодовольным идиотом. Не было бы здесь тебя, я бы уже свалил из этого дурдома». Я поспешно открыла дверь. Не хватало только, чтобы Игорь и Инесса услышали, как их называет домработник. Воображение тут же нарисовало скандал с выяснением, кто такой Александр Вадимович Теплов. А там Эдуардовича и меня под горячую руку могут выставить, если вскроется, как я его прикрывала. «Ну, что ты хотел?» – нехотя спросила я. Теплов зашел в комнату и плотно закрыл дверь. Находиться с ним в замкнутом пространстве оказалось тяжело. Воздух вокруг нас как будто наэлектризовался. Хотелось прикоснуться к парню. И вообще забыть, хоть на этот вечер, кто он такой. Хотел узнать, чем я тебя напугал, он улыбнулся. Я же вижу, что ты смотришь на меня не так, как на Игоря или на Родиона Петровича. У тебя взгляд очень заинтересованный. Вот и пытаюсь понять, почему ты так упорно держишься на расстоянии. Не хочу быть очередной игрушкой Алекса Теплова, я пожала плечами. Получилось грубо, ну и ладно. Может, так до него быстрее дойдет. что напрасно тратить на меня время. «Почему игрушкой?» спросил он с искренним недоумением. «Я проработала у вас всего ничего. Ни разу не видела тебя у нас в отделе. Зато успела услышать, что рядом с тобой ни одна девушка дольше, чем несколько месяцев не задерживалась. Ты сразу всем говоришь, что вы просто хорошо проводите время. Разве не так?» «В принципе, так», подумав, согласился Теплов. Не знал, что в отделе рекламы так подробно обсуждают мою личную жизнь. Но тебе-то я этого не говорил. С чего ты взяла, что я стал бы вот так за тобой бегать, чтобы просто хорошо провести время? Найти для этого девушку вообще не проблема. А если бы она мне отказала, я бы понял с одного раза. Тебе сейчас все равно нечем заняться, напомнила я. И девушек поблизости не так уж много. Чем дальше, тем интереснее, пробормотал Алекс. «От кого ты вообще слышал обо мне и свободных отношениях?» «Неужели Владислав трепался всем подряд прямо на рабочем месте?» «Направление мыслей у Теплова правильное. Мой бывший шеф действительно много болтал об Алексе и его девицах. Не мне, конечно, и не всем подряд. Это было бы как минимум странно. Но у Снежаны никакая информация надолго не задерживается. «Расскажи что-нибудь ей, — будут знать все вокруг». хотя, догадываясь, кому он трепался, — хмуро добавил Алекс. «Ну и какие отношения тебе нужны? Хочешь, чтобы я прямо сейчас сделал тебе предложение руки и сердца?» С иронией поинтересовался он. «Нет, конечно», — вырвалось у меня. «К таким вещам я отношусь с опаской и замуж пока совершенно не рвусь». «Так я и не сделаю», — он усмехнулся. «Во всяком случае, в ближайшем будущем». А вот на нормальную работу тебя вернуть могу. Хоть в отдел рекламы, хоть к себе в менеджеры по продажам. Получишь хороший опыт, подкопишь денег. Потом, если не передумаешь, откроешь что-то свое. В общем, предлагаю в ближайшее время уйти отсюда. Жить можно у меня. Можешь поверить. Этого я еще никому не предлагал. Ты в своем уме? Мы даже не встречались, напомнила я. Это исправимо. Алекс приобнял меня за плечи, коснулся губами губ. Останавливать его не стало. В конце концов, я сама хотела этого не меньше, чем Алекс. Не думала, что поцелуй с ним может оказаться таким нежным и что оторваться друг от друга окажется так трудно. Впрочем, оторваться пришлось и достаточно быстро. В дверь снова постучали. «Вика, можно войти?» раздался из коридора голос Игоря. Я растерянно посмотрела на Алекса, потом на дверь. Он ее даже на замок не закрыл. «В шкаф прятаться не буду», – парень усмехнулся. «Думаю, Игорь Эдуардович как-нибудь переживет, если меня здесь увидит». Дверь распахнулась. Игорь смерил Алекса подозрительным взглядом. «Что ты тут делаешь?» «Зашел к Вике после рабочего дня», – не моргнув, ответил Теплов. Хотел позвать ее куда-нибудь погулять, а то она засиделась с кастрюлями. «У нас обоих сейчас свободное время», – с нажимом напомнил он. «Так что можем пройтись по поселку или съездить поужинать». «На чем, интересно, съездить?» – противно ухмыльнулся Игорь. «На машине, которую моя сестра выдала тебе во временное пользование? Так Инесса тебе ее не для этого давала. Она свой кабриолет ты пока не заработал». Я сдержала нервную улыбку. «Подозреваю, что это мой работодатель не заработал на автомобиль, на котором в обычной жизни катается домработник». «Разберусь, на чем», – спокойно сказал Алекс. «В любом случае, мне нужно поговорить с Викой», – бросил работодатель. «Так что выйди». Я торопела. «Это что сейчас было?» «Рабочий день у меня действительно закончен». «Никаких срочных дел у Игоря ко мне вроде бы быть не может. Так с какого перепуга он вообще вломился в комнату и тем более собирается выставить отсюда теплого? Что-то мне совсем не хочется оставаться наедине с работодателем». «Зачем?» – с интересом спросил Алекс. «Что зачем?» – раздраженно отозвался Игорь. «Зачем мне выходить? У вас с Викой намечается какой-то особо неприличный разговор?» А «Обычные распоряжения вы даете ей при свидетелях и в рабочее время», – невозмутимо ответил парень. откуда ты только взялся?» – пробормотал Игорь. «Где таких наглых выращивают?» «Разумеется, я не собирался делать вики неприличных предложений. Черт с тобой, хочешь, слушай!» Он повернулся ко мне и перекошенно улыбнулся. «Видимо, по мнению Игоря, сейчас я должна была бы выставить обнаглевшего домработника и...» и остаться наедине с не менее наглым работодателем. После долгой паузы хозяин дома снова заговорил. «Вика, я хотел попросить тебя срочно остановить рекламу». Этого я ожидала меньше всего. Несколько раз за день я проверяла. Реклама шла с хорошими просмотрами для небольшого бюджета. С объявлением все было в порядке. Завлекательная картинка, короткий емкий слоган и контакты Игоря. почему Я аж заикнулась от неожиданности. «С рекламой что-то не так?» «Все так, и все прекрасно, ты просто волшебница», — медовым голосом ответил Игорь. «Признаюсь, не ожидал такого эффекта. Мне позвонили уже девять человек. И еще есть несколько деловых писем. Пока стоит притормозить. Я просто не справлюсь с большим количеством заказов. Ты ведь сможешь снова запустить рекламу, когда я скажу?» «Стоп», — вклинился Алекс. «Почему секретарь за свою зарплату занимается рекламой ваших услуг? Насколько я понимаю, в обязанности Вики входит заказать за ваши деньги пакет рекламы в специализированном агентстве, а не лично клепать объявления, даже если она прекрасно умеет это делать. Рекламщику полагается отдельная оплата, разве нет?» «Ну уж этот момент мы с Викой точно обсудим без тебя», – рявкнул Игорь. «Вика...» «Ты действительно засиделась с кастрюлями?» – закурлыкал он, повернувшись ко мне. «Приглашаю поужинать в симпатичном итальянском ресторанчике «Венецианская тень». Название придумано автором «Любые совпадения случайны». «Живая музыка, итальянская кухня, звезда Мерлена». «От Венеции там действительно есть только тень, и то слабая», – ухмыльнулся Алекс. «Звезду они не получали». Нарисовали ради прикола себе награду от волшебника Мерлина. Если приглядеться, то можно увидеть надпись на награде. В ресторане не скрывают, что это шутка. Итальянские блюда готовят гости города, приехавшие из Солнечного Кавказа. В принципе, нормально готовят, но это не итальянская кухня. Музыка действительно живая. Какая-то студенческая эстрадная группа. Репертуар на любителя. Вполне бюджетно можно поужинать, кстати. «И откуда такие познания?» – скрипучим голосом поинтересовался Игорь. «Эту тень открыл мой бывший однокурсник Михаил Стребко», – ответил Теплов. «Мы сами ему концепцию придумывали. Эскиз для звезды от Мерлина, кстати, мы с Денисом набросали. А насчет тени Венеции Влад прикольнулся», – добавил он, глядя на меня. «Мишка законспектировал наши шуточки и пустил большую часть в дело». В итоге неплохо раскрутился. «У тебя самого ума не хватило раскрутиться?» Прищурился Игорь. «Концепцию они придумали. Однокурсник открыл свой бизнес, пусть и небольшой, а ты домработничаешь?» «Увы», – развел руками Алекс. Собственным делом не обзавелся. Но повести девушку поужинать в венецианскую тень я тоже в состоянии. «Ну да, собственного дела у него нет». Фирмой заправляет тепло в старшие. Только доходы семьи Алекса Игорю, скорее всего, и не снились. «Вика!» «Так я приглашаю!» – начал Игорь. «Спасибо за приглашение. Но я сегодня устала и никуда не поеду», – поспешно сказала я. «Рекламу сейчас отключу». «Правильно, подышим свежим воздухом», – подхватил Алекс. «Пройдемся среди мраморных статуй вокруг золотого фонтана». «Где еще увидишь такую роскошь?» В его голосе прозвучала издевка. «Что тут происходит?» Донесся из коридора голос Инессы. Алекс тут же распахнул перед ней дверь. «Твой домработник окончательно обнаглел», — выпалил Игорь. «Засел у Вики в комнате, ничего не делает, лезет во все дела, а теперь еще и статуи у дома ему не нравятся». Инесса в длинном домашнем платье и балетках заглянула в комнату. «Игорь, можно тебя на пару минут?» Ее голос не сулил братцу ничего хорошего. «Я скоро за тобой зайду», – сказал Алекс и вышел вслед за хозяевами дома. Я причесывалась и переодевалась под нарастающий скандал в кухне. «Меня задолбали твои мраморные статуи», – верещала Инесса. «Не только Александр. Я тоже не могу их видеть. И ты всех уже достал, включая Вику и Родиона Петровича. Тебе какая разница, сидит Александр у себя или у Вики?» Он свои обязанности выполняет. Девушка тоже. А ты ни черта не делаешь. Хоть понимаешь, что деньги из твоей части наследства рано или поздно закончатся?» Игорь что-то невнятно бубнил в ответ. «Ах, не нравится, как он работает!» Еще выше завела Инесса. «Так занимайся своими детьми сам. Катай их по городу, развлекай целыми днями. А Александр будет выполнять свои прямые обязанности, которыми ты нагрузил Вику». «Ты же у нас отец года! Даже в аэропорт за мальчишками умудрился опоздать. Детей видишь только за завтраком и перед сном. И тебя еще что-то не устраивает?» Игорь снова что-то забубнил. «Значит так, завтра привозят новую мебель для гостиной. Свой белый чудо-диван тащи к себе в комнату или продавай, мне все равно. В гостиной он стоять не будет», – отчеканила Инесса. «И разберись со статуями во дворе». Иначе я закажу, чтобы их вывезли как мусор. Меня не интересует, что ты хотел купить их подешевле, продать подороже. А любителей мрамора вокруг не нашлось. И фонтан этот позолоченный тоже убирай куда хочешь. Я его из окна уже видеть не могу. Мне во дворе нужны нормальные клумбы, красивые кусты, плодовые деревья, сирень, мангал. А не все вот это. Ну, пруд с рыбками можно оставить. А остальное – полный кошмар». «Надо же! Инесу как будто подменили. Энергичная, деятельная. Стала есть более-менее нормально. Прекратила цепляться ко мне и Алексу из-за всякой ерунды. Настроение у нее гораздо лучше. С Игорем продолжает ругаться, но тоже по-другому, более уверенно. Не знаю уж, какая у нее была психологическая травма, но, похоже, психолог Инессе не понадобился». «Ты лучше о своих проблемах подумай», — повысил голос Игорь. О суде, например. Шатаешься неизвестно где. Тебя видели в ночном клубе с каким-то парнем моложе тебя. Завела себе мальчика Альфонса. Так могла бы хоть сообразить, что тебе нельзя нигде с ним показываться». «А зачем мне думать о суде? Пусть о нем юрист думает», – насмешливо ответила Инесса. «Которого, кстати, этот молодой человек мне и посоветовал. И если тебе так интересно, гуляли мы в клубе не на мои деньги». Я живо припомнила случайно подслушанный разговор Алекса с приятелем. Почти уверена, что Инессу видели с Денисом Воробьевым. «Ты хоть соображаешь, что это ненадолго?» – прошепел Игорь. «Тебе-то какая разница? Заботливый ты наш!» – фыркнула Инесса. «И я взрослая женщина и сама разберусь, с кем и как проводить время». «А потом будешь опять сидеть на диете и собирать себя по кускам», – ехидно сказал Игорь. Ты же неудачница. Ни мужа, ни карьеры. Да вообще ничего, кроме этого дома. Даже родить за 10 лет в браке не сподобилась А ты удачливее некуда, едко ответила Инесса. Жена сбежала, детям ты не нужен. Им с домработником интереснее. Работу свою терпеть не можешь. Нормальные женщины твоего возраста тобой не интересуются. Молодые девчонки могут ненадолго увлечься твоими деньгами, пока не поймут, что ты жмот. «И денег у тебя не так уж много!» Игорь отчетливо выругался. «Кстати, сколько тебе обещал мой бывший, если нароешь на меня компромат?» Инесса рассмеялась. «Так вот, можешь бегать за мной и фотографировать каждый мой шаг, но наше с мужем совместно нажитое имущество будет поделено пополам, а моя личная жизнь тебя вообще не касается. Ты последний, с кем я стала бы обсуждать «Надо мне рожать или нет?» Я мысленно аплодировала. Тоже еще неудачницу нашел. Быть красивой женщиной с деньгами – это совсем неплохо. Замуж, если захочет, вполне может выйти снова. И родить у нее время еще есть. Карьера? Не уверена, что она так уж нужна Инессе. Но если и понадобится, обеспеченная дама с вагоном свободного времени найдет, чем ей заняться. Алекс коротко стукнул в дверь и негромко позвал. «Ты готова? Идем?» Я вылетела из комнаты. «Идем! И чем дальше, тем лучше!» «Честно говоря, я успела устать от напряженной обстановки в этом доме!»